Глава 14 Круглая зала пограничной башни была совсем новой, выстроенной из светлого нормандского известняка, еще не успевшего потемнеть от копоти, с недавно вставленными в оконные переплеты тонкими кусочками слюды. Может, поэтому, несмотря на монолитные стены и внушительные арки, Зала казалась такой просторной, светлой, чуть розоватой в отблесках пламени. Но нормандским воинам, сгрудившимся у очага, казалось, что свет исходит от прекрасной рыжеволосой женщины, что сидела у огня и пела, подыгрывая себе на лире. Она была необыкновенно красива. Ее темные глаза лучились счастьем, а улыбка ослепляла белизной. И суровые глаза северных воинов теплели. Черты смягчались. Они улыбались, прислушиваясь, Как взлетает и опускается, будто то порхает чарующая песнь. «Наша птичка вернулась!» Эмма пела. «С шумом ветра вдаль былую Отпущу свою кручину». Луч закатный вслед за солнцем унесет ее в пучину. Стану я подобно чайке, легкой, быстрой и парящей. Все минувшее забуду, стану жить лишь настоящим. Ее сильный бархатный, богатый переливами голос завораживал слушателей. А Эмма сама словно заново открывала в себе желание петь, наслаждаться, быть счастливой и верить в будущее, счастье. Оно было с ней всю их долгую дорогу, пока они пробирались сквозь заснеженные леса, петляли по дорогам, избегая разъездов, ночевали в сыром лесу, терпели холод и голод, Но что значили эти трудности в сравнении с той великой радостью, которая переполняла ее, не помещалась в ней. Она не обращала внимания на нытье короля Карла, едкие замечания фаворита Аганона, на зависть в глазах Эдгивы. Эмма смеялась, шутила, пела, и все ее спутники казались ей милыми, чуть забавными. Она даже жалела их. А потом леса закончились, и они расстались. Карл напоследок сказал Ролла. «Ты спас меня из плена, поэтому можешь беспрепятственно ехать через мои владения. Но помни, я не забыл об участи моей дочери Гизеллы, которую верил тебе и которую ты погубил». И что бы не связывало нас, мы навсегда останемся врагами. Ролла даже не глядел на короля, поправлял шапочку на рыжих кудряшках, сидевшей перед ним дочери. Улыбнулся, когда она, подняв румяную мордашку, наивно спросила. Он уезжает, вот и хорошо. Противный злой дядька. С, Герлок, сердечко мое. «Этот человек все-таки твой двоюродный дедушка и наш король!» Потом он взглянул на надменно обиженно выпитившего нижнюю губу простоватого. «Я бы смог, Каролинг, считать тебя своим врагом, если бы ты не был столь ничтожен! Но тем не менее я не забыл, что ты позволил своим людям помочь Эврару освободить меня!» И я сумею быть благодарным. Король почел ниже своего августейшего достоинства ответить варвару. Из подлобья наблюдал, как по-приятельски простились с Ролланом королевские рыцари. Потом они вновь тронулись в путь. Ролла, Эмма, их дочь с простодушной нянькой из орденской глуши, не перестававшей удивляться, до чего же велик мир и бесконечна дорога. Молчаливый Эврар. Маленькая Герлок в основном ехала с отцом. Он ей нравился. Об этом она и поведала Эврару. «Мой папа Роллок куда лучше, чем тот худой старик, который был в Стене». Однако вежливо добавила, зная, что неприятный старик умер. «Мир его праху!» Ролло смеялся до да колик. Смесь заученных манер и детской непосредственности восхищала его. Настоящая христианская принцесса. Но глаза у нее скандинавские. Глаза моей матери. Герлок дивно похожа на нее. Я сразу это увидел, когда Мумма вынесла ее ко мне. Нет, она похожа только на меня. Смеялась Эмма, даже показывала роллы язык. Теперь она все время дурачилась, шутила, тормошила его, ластилась к мужу. Мума таращилась на нее, словно не узнавая в этой взбалмошной девчонке ту достойную даму с полными печали глазами, что когда-то приняла ее в дом в далеком орденском селении. Даже недоуменно смотрела на Эврара. Эврар порой ворчал. «Что я буду делать в Нормандии? Это край воинов!» И стариков, отслуживших свою, там не любят. Ролла хлопала его по плечу так, что Милит едва не валился на холку лошади. Не смеши меня, Меченый. Я видел в Манмеди и Стэнне, на что способен такой старик, как ты. И мы еще с тобой повоюем. А если не захочешь, то в Нормандии для тебя всегда найдется дело». «Жена сказала мне, что ты умеешь разводить лошадей, вынашивать соколов, натаскивать псов». «О, такой работы у меня предостаточно! Скорее бы доехать!» «Клянусь молотом Тора и ранами Христа, что хочу домой, в Нормандию!» «Ну, моя рыжая женушка! Только любовь к тебе могла заставить меня бродить пешком по свету!» Эмма улыбалась. Они обвенчались в первой же придорожной часовне, но она всякий раз вспыхивала радостной улыбкой, когда Ролла называл ее женой. Теперь она носила это звание по праву. Когда они достигли границ Нормандии, он с гордостью показывал на мощь и надежность выстроенных им крепостей, через которые они проезжали. Рассказывал, что подобный тип построек уже называют «нормандским». И все — франки, фламанцы, бретонцы — стали строить свои укрепления по этому образу. Но Эмма почти не слушала его, смотрела на встречавших их людей. — Госпожа вернулась! — кричали они. — Герцог вернул в Нормандию нашу птичку! Она и не ожидала, что ее помнят здесь, что она по-прежнему госпожа независимо от того, венчанная она жена их герцога или нет. И сейчас, когда она, окончив петь, оглядела слушавших ее улыбающихся воинов, то вдруг поняла, что ей больше нечего желать. Эти люди с их теплотой в глазах и суровыми улыбками, и задремавшие у стены Эврар, Она даже не обиделась, что он так равнодушен к ее дивному голосу. И Ролла с маленькой дочкой на коленях. И даже заботливо чистящая сапожки Герла Мума. Она оглядела их всех, и сердце ее переполнилось нежностью и благодарностью. Эмма заплакала. Она никогда не знала счастья плакать от радости. Ролла заволновался. «Что случилось, птичка моя?» Она и слова не могла вымолвить от охватившего ее безграничного счастья. А он все так же трогательно утешал ее. «Успокойся, родная! Скоро мы будем дома в Руане, и ты встретишь Гиема. Глаза Эммы сияли сквозь светлую пелену слез. О чем еще она могла мечтать? Герлок же заволновалась. «А этот мой братец не будет меня обижать? Мама не станет любить его больше, чем меня». Ролла стал щекотать ее, подбросил высоко. «Главное, что тебя буду любить я». Герлок Адели в самом деле навсегда осталась любимицей отца. А Гийом... Эмма любила его так, словно пыталась наверстать упущенное. Ее сын был таким красивым, серьезным, разумным и таким нежным. Она баловала его, гордилась им. Они вместе подолгу гуляли. Она пела ему, учила христианским молитвам. Порой Ролла недовольно пеняла Эмме. — Ты, рыжая, просто испортишь мальчишку. А мне не нужен неженка. «Мне нужен воин!» И так уж вышло, что, несмотря на любовь, скреплявшую их союз, между ними, как и раньше, стали происходить бурные ссоры, переходившие в споры и заканчивающиеся легкими потасовками. Но что значили все эти мелкие неурядицы, когда они были вместе, а за обычной перепалкой следовали ненасытная страсть и безбрежная нежность? И даже Эврар Мечный, поначалу переживавший из-за их разногласий, вскоре перестал придавать им значение. Он сдружился с соратником Рола, Лодином Волчьим Оскалом, и тот поведал ему, что идиллии в этой семье никогда не было. «Я даже поначалу думал, что Ру вскоре надоест такая непокорная жена». Теперь я так не считаю. Ру нужна именно эта женщина, как ветер парусу. Без нее же наступает штиль. А это самое худшее для викинга. Так что пусть себя ссорятся. Их это только разодоривает. Эврар согласно кивал. Неугомонные они оба. Вчера вон ругались. Она хлопала перед его носом дверью. Он ругался почем зря. А сегодня чуть рассвело. Льнут друг дружки, будь-то голубки. Взяли у меня птиц, ускакали на охоту. Ладно, Аскал, идем, я тебе своих новых сапсанов покажу. Старого милита теперь, когда он ушел на покой, вполне устраивала жизнь в Руане. Он стал величать себя норманцем. И порой даже клялся старыми богами северян. Но быть нормандцем стало уже почетно, ибо ни одна из франских земель в то время не была столь благополучной, столь надежно охраняемой. Имя Ролана стало почти легендарным. В его двору зачистили послы из Англии, Норвегии, Фландрии, Германии, Бургундии, Нейстрии. О блеске и богатстве двора северного завоевателя рассказывали с завистью. Мощь нормандских крепостей впечатляла, плодородие нормандских ниф манило. Да, в это неспокойное время тихая идиллия семейного счастья была невозможной. И Ролла не раз приходилось воевать, и чтобы уберечь свои владения, и чтобы их расширить. Набеги, что продолжал совершать Ролан на соседней земле, были едва ли не главной причиной раздоров между супругами. Он уходил, а она запиралась в своих покоях, отказывалась выйти его проводить. Но он уезжал. А она подолгу стояла у окна, молясь и вглядываясь вдаль, будто старалась уберечь его. И едва доходила весь, что он возвращается, как тут же летела к нему навстречу. И те, кто видел, с какой страстью она обнимала его, не могли поверить, что между герцогом и его женой вообще могут быть разногласия. В жестоком и неспокойном мире их любовь была маяком и спасением. Она охраняла их от зла, приносила радость, одаривала счастьем. И вновь гудели в руане колокола, Приветствуя счастливую пару герцога Норманского и его жену. Минули века. Время скрыло все, однако и по сей день, в величественном соборе Руана, можно увидеть гробницу того, кого так любила рыжеволоса Эмма из Бае — Ролана Норманского. И надпись на надгробе величает его не иначе, как герцог, вождь, отец. Трудно не восхищаться мужественной красотой этого незаурядного мужчины. А что же его жена? Женщина, ради любви, к которой он совершал подвиги, завоевывал земли и строил храмы. Птичка, как прозвали ее в Нормандии за необыкновенной чистоты голос. О ней упоминают сухие строки летописей и прекрасное старинное предание. Рассказы о великой любви, возросшей из ненависти, плодом которой стали потомки этих двух сильных и красивых людей. Гием Длинный Меч, Ричард Первый Бесстрашный, Ричард Второй Добрый, Роберт Великолепный, Вильгельм Завоеватель, все незаурядные правители, возвеличившие край северных людей, Нормандию, унаследовавшие от предков красоту и силу духа, чистолюбие и бесстрашие, страсть и непримиримость, что соединили когда-то завоевателя с севера, Ролана. Ему избае. Спасибо за прослушивание.